Глава 13 Я оделась предельно быстро. При этом натянула рукава так, чтобы хотя бы минимально скрыть от посторонних глаз браслеты, и поспешила к центральному отсеку, надеясь выяснить, что произошло. На пути мне встретилась Мария. Женщина выглядела немного взволнованной и взглянула на меня так, что сомнений больше не оставалось. Произошло нечто непредвиденное. «Иди за мной», – бросила она мне, и мы побежали. Когда мы ворвались в центральный отсек, в нем уже собрались все, кроме капитана Йорка, Отта и команды «Рассвета». Я подскочила к Ане. Военная, увидев меня, улыбнулась, но улыбка вышла у нее невеселой. Кажется, в самом воздухе витало нечто странное. Ощущение опасности накрыло меня, и я вспомнила то, что чувствовала на хроне. В тот миг, когда на базе активировалась система защиты. Вот и сейчас по спине пробежали мурашки, а внутри все стянулось в тугой комок. «Что произошло?» – спросила я. Анна кивком головы показала на огромный иллюминатор, в который я во время прошлого слета команды любовалась на звезды. Сейчас светилы в помине не было. То, что я увидела, не скажу, что испугала, скорее удивила. За стеклом, на приличном расстоянии от корабля, На встречу с рассветом плыла огромная военная станция. И мне не надо было видеть огромный знак, украшавший ее корпус. Я знала, кому принадлежит космическое судно. «Что они тут делают?» – спросила я. «Понятия не имею», – отозвалась Анна. «Рядом с нами возник Дэвид. Он зачарованно смотрел на приближающуюся громадину, корпус которой горел множеством огней. Мы шли на сближение». «Они посадили нас на магнитный луч», — сказал Тихо Войс. Я удивленно приподняла брови. Это означало, что наш корабль не мог самостоятельно освободиться. Имперская станция обладала сильным притяжением, и наш крохотный в сравнении с исполинскими размерами станции корабль безропотно плыл в направлении громады, безвольный и почти безжизненный. Уже тот факт, что станция не отправила запрос на стыковку, настораживал. Да и невольно всплывал вопрос, что такой огромный корабль делает в этой системе, где, насколько я помнила, поблизости нет ни одной планеты, которая могла бы заинтересовать империю своими недрами. «Где капитан?» – спросил кто-то за моей спиной. Оглянувшись, я увидела Кристиана. Он, как и все остальные, смотрел в иллюминатор на приближающуюся станцию и явно был не в курсе, где ходит наш командир. «Это не к добру», – Пробормотала Анна, и тут сирена замолчала. Произошло это так внезапно, что тишина больно ударила по слуху. Я словно оглохла на мгновение, но, конечно, мне это все показалось. И тут в воздухе что-то затрещало, а спустя миг мы все услышали голос. Селектор затрещал, разнося звук по всем секторам без исключения. И прежде чем мы разобрали слова... Я поняла, что станция взяла управление рассветом в свои руки. «Приказываю именем власти пяти, всем находящимся на борту этого корабля, сложить оружие и быть готовым к стыковке со станцией «Новая заря». В случае непослушания или оказания сопротивления вы будете уничтожены. Приказываю всем собраться в центральном отсеке для выяснения последующих действий». Голос звучал отстраненно будто говорившему не было дела до маленького корабля и его беды. Главное, оставалось непонятным, что произошло, и почему дружественное судно осуществляет едва ли не захват. Иначе подобные действия объяснить было невозможно. За спиной послышались голоса. Даже не оглядываясь назад, я поняла, кто пришел. Это был Йорк. И судя по его коротким ответам на вопросы десантников, мужчина тоже не был в курсе происходящего. Но стоило отдать Линкольну должное, — говорил он спокойно, без тени паники. Тем временем заунывный голос снова повторил уже сказанное. Видимо, на станции опасались, что не все услышали предупреждение и прониклись. «Сейчас разберемся», — услышала я голос Йорка. Я нерешительно оглянулась на капитана, который, в свою очередь, смотрел на пятящуюся назад Марию. Нахмурив брови, попыталась сообразить, что происходит. Что-то во всей этой ситуации было не так, неправильно. Вот только я не понимала ничего, и вариантов не было, разве кроме той загадочной коробки, которую Отто взял с хрона. Когда тишину вновь нарушил резкий возобновившийся вой сирены, я едва не подпрыгнула на месте. Воспользовавшись заминкой, программист убежала вглубь корабля. И, к моему удивлению, никто не последовал за ней. Хотя куда она могла деться с рассвета? «Вокруг космос, разве что...» Я не успела развить мысль, когда сирену сменили совсем другие звуки. Десантники переглянулись, а затем все как один бросились к огромному иллюминатору, заметив что-то интересное, не иначе. «Что за...» — только и произнес Дэвид. Они с Анной поспешили к стеклу, а я последовала за ними. Прошло несколько секунд. Протолкнувшись к иллюминатору, я с ужасом увидела странное действие. От нашего корабля отделился одноместный шаттл, и одновременно с ним со станции вылетели два истребителя. Расширенными от ужаса глазами я наблюдала, как они стали обстреливать маленький и юркий корабль. Но тот, кто управлял им, оказался более проворным. Да и кораблем оказался тот самый пресловутый «Космо-13», который так расхваливала меня Мария. И теперь, глядя на этот зонт, я поняла, какую тайну он хранил в себе. Вот почему его габариты были так велики. Я не знаю, каким образом, но космо перестроился в шаттл. Зато его очертания оставались узнаваемыми. Прочная конструкция из лунного серебра выдержала обстрел истребителей, а затем исчезла, когда тот, кто управлял, вошел в гиперпрыжок. «Твою ж!» – выругался Витя Ивата Дэвид. В том, что Космо-13 управлял Седой, я теперь не сомневалась ни одной секунды. А еще я убедилась в том, что не зря подозревала Альбиноса. Он был тем, кто отправил послание. Как он это провернул, одному богу известно. Зато ухитрился подставить меня. И теперь удрал с рассвета, прихватив с собой коробку. Удивительное совпадение. Я хмыкнула и отошла от иллюминатора. Маккеган. Прибыл на корабль не с целью помочь мне. Нет. орт отправил Отто именно из-за той странной коробочки, которую он привез с базы. Теперь я это точно знала. И боялась того, что новая заря появилась перед нами тоже не случайно. Видимо, все дело в этой коробке. И в том, что находится внутри нее. Что такое Отто забрал с хрона? Она оказалась рядом и положила свою широкую ладонь на мое плечо. «Кто-нибудь вообще понял, что здесь произошло?» — спросил кто-то из десантников. «Нам ничего не остается, как сложить оружие и выполнить приказ», — ответил сухо Йорк. Но, судя по тону его голоса, капитану вовсе не хотелось этого. Дэвид с силой ударил кулаком по столу. «Что они от нас хотят?» — подал голос капитана Ривз как и остальные, старший рассвета был в недоумении. «Скоро узнаем», — ответил Линкольн Йорк. И в тот же миг пол под ногами ощутимо завибрировал, а затем корабль встряхнула с такой силой, что я едва устояла на ногах, поддерживаемая крепкой рукой Маркис. Монолит по имени Йорк не сдвинулся ни на йоту, продолжая стоять прямо, с руками, сложенными на груди. Казалось, Его эта встряска обошла стороной. Стыковка произошла. Противно воющая сирена, наконец, замолчала. Следом за наступившей тишиной, опустившейся подобно незримому куполу, мы услышали едва уловимый звук открываемого наружного шлюза. А спустя не более чем минуту ожидания раздался топот десятка ног. И вот вооруженная команда с военной станции заполнила зал совещаний. Они вошли молчаливые, в масках, словно происходил захват каких-то опасных преступников, а не таких же сотрудников центра. Я увидела направленное в свою сторону оружие и невольно вздрогнула, едва не отступив назад. В висках застучала. И я со страхом рассматривала одинаковых даже по росту военных, безошибочно выделив лишь одного, у которого на черном костюме красовалась золотая полоска нашивки на груди. Главный из команды захвата заговорил «Руки за спину». Голос резкий, почти как через селектор. «За неподчинение приказу я имею право застрелить любого из вас на месте», добавил мужчина таким тоном, что сомнений в его словах не возникло. «Мы подчиняемся», — ответил Йорк и кивнул своим десантникам. «Делайте все, как он вам говорит». «Но я бы хотел увидеться с вашим руководством и посмотреть на приказ, основываясь на котором вы совершаете захват». Я послушно завела руки за спину и взглянула на подошедшего ко мне солдата. Маска на его лице скрывала все, кроме блеска голубых глаз, таких же холодных, как космическое пространство. «Вы все узнаете», — сказал тот же мужчина. «А сейчас назовитесь». Капитан Линкольн-Йорк последовал ответ, и наш капитан сделал шаг вперед. Я покосилась на него и поняла, как коробит Йорка подобное положение. Но он смотрел на происходящее с каменным лицом, лишенным какого-либо выражения. И в отличие от нас, капитан своих рук не поднял. «На борту есть еще люди?» «Да, наш программист Мария Сэнфорд и двое человек. Техники. Они на нижнем уровне». Мужчина сделал короткий резкий взмах рукой и двое из его команды тотчас покинули зал. «Хорошо», – прозвучало следом. «Спасибо за содействие», – добавил он таким голосом, словно его напротив это расстроило. «А теперь прошу вас проследовать за нами на борт Новой Зари». «Мы арестованы?» – уточнил спокойный Йорк. «До выяснения обстоятельств» – последовал короткий ответ. «Я почувствовала, как в мою спину уткнулось дуло оружия» и сделала несколько шагов к выходу. Вся команда нашего корабля поспешно покидала его борт, перебираясь через стыковочный шлюз на космическую станцию. Я шагала следом за Аней. Во главе процессии шел капитан Йорк, а замыкали ее несколько солдат с оружием. Сосредоточенно думая о том, что здесь происходит, пока ничего не могла понять, как не ломала голову над этим вопросом. «Что ж», — подумала я, «скоро и так все разрешится» и оказалась права. Маленький шаттл обладал большой маневренностью. К тому же, это был шаттл с военного корабля, и все оснащение на нем было самым лучшим. А вот-то не зря получал баснословную зарплату у Чарльза Уорда. Ему платили совсем не за то, что он время от времени занимает место водителя в авто Уорда. И даже не за то, что при случае он всегда закроет своим телом работодателя. Нет. В первую очередь, Отто оставался наемником, в прошлом военным до мозга костей. И сейчас, сидя за пультом управления в кабине пилота, Маккиган думал о том, как ему удалось все, что он планировал. Груз найден и скоро будет доставлен по назначению. Эти дураки на рассвете позволили использовать себя, а еще называются профессионалами. Хотя предусмотреть предательство мало кому удавалось. Тут же решил он. Оторваться от преследователей со станции оказалось проще простого. Тем более, что они уже заранее знали, что догонять и тем более уничтожать шаттл было нельзя. Для приличия сделали несколько кругов и, отстав, вернулись на корабль. А Отто, совершив гиперпрыжок, запрограммировал автопилот и отправился готовить себе капсулу. Он не успеет и глазом моргнуть, как окажется снова на земле. Дело сделано остается лишь выспаться, а именно этим он и собирается заняться. Сделав все необходимые приготовления, мужчина разделся до нижнего белья и залез в капсулу, положив драгоценный груз с хрона на своей груди. Крышка пришла в движение, и уже через несколько минут датчики зафиксировали погружение человека в гиперсон, а Шаттл продолжил свой путь.